Глава 35, в которой рассказывается о жестокой и необычайной битве Дон Кихота с несколькими бурдюками красного вина и оканчивается повесть о безрассудно любопытном. Оставалось дочитать еще немного в повести, как вдруг из коморки, в которой покоился Дон Кихот, выбежал страшно оторопевший Санчо Панса и громко закричал. «Скорее, сеньоры, бегите и помогите моему господину, вступившему в самую сильную и ожесточенную битву!» которую когда-либо видели мои глаза, клянусь Богом! Он нанес такой удар мечом великану, врагу сеньоры, принцессы микомиконы, что отрезал ему голову от туловища чисто-начисто, как репу! «Что вы говорите, брат?» — сказал священник, оставив недочитанным конец повести. «В вы, Санчо? Как могло случиться, черт возьми, то, что вы говорите?» когда великан отсюда за две тысячи миль. Но в эту минуту они услышали сильный шум в комнате и крик Дон Кихота. «Стой, вор! Злодей, трус! Теперь ты не уйдешь из моих рук, и твой палаш не поможет тебе!» И казалось, Дон Кихот наносил сильные удары мечом в стену. Не зачем вам тут стоять и слушать!» сказал Санчо. «А надо скорее идти и разнять дерущихся, или же помочь моему господину, хотя теперь этого и не требуется, так как, без всякого сомнения, великан уже лежит мертвый и дает теперь отчет Богу за прожитую им и дурную его жизнь, потому что я видел, как текла кровь по полу, отрезанная голова, упавшая в сторону, была величиной с большой бурдюк вина». «Пусть меня убьют», — сказал тогда хозяин постоялого двора, «если Дон Кихот или Дон Черт не проткнул одного из бурдюков с красным вином, которые стояли у изголовья его кровати. А разлитое вино, должно быть, показалось кровью этому доброму человеку». Тотчас же бросился он в комнату, а за ним и все остальные. Здесь они увидели Дон Кихота в самом странном в мире наряде. На нем была одна лишь рубашка, не столь длинная спереди, чтобы вполне прикрыть ему бедра, сзади же еще на 6 дюймов короче. Ноги его были длинные, худые, волосатые и не весьма чистые. На голове виднелась красная грязная шапочка, принадлежавшая хозяину двора, Вокруг левой руки было обвернуто одеяло, против которого Санчо питал злобу, и он хорошо знал, почему. А в правой руке он держал обнаженный меч, которым наносил удары во все стороны, сопровождая их восклицаниями, как будто он и в самом деле сражался с каким-нибудь великаном. Но лучше всего то, что глаза его были закрыты, так как он спал. Ему снилось, что он вступил в битву с великаном. Его воображение было так упорно устремлено на приключения, которое он собирался довести до конца, что ему приснилось, будто он уже прибыл в королевство Микамикон и вступил в битву со своим врагом. И он нанес столько ударов бурдюкам в мыслях своих, нанося их великану, что вся комната была залита вином. Увидав это... Хозяин двора пришел в величайшую ярость, бросился на Дон Кихота с сжатыми кулаками и начал так его бить, что если бы Кордению и священник не удержали его сражение с великанами, тут же бы и окончилось». Тем не менее, бедный рыцарь проснулся лишь тогда, когда цирюльник принес из колодца большой котел холодной воды и окатил его сразу с головы до ног. А это, хотя и разбудило Дон Кихота, но он не очувствовался еще настолько, чтобы сообразить, в каком он виде. Заметив, как он легко и скудно одет, Доротея не захотела войти смотреть на битву своего защитника с ее врагом, А Санчо, между тем, отыскивал голову великана по всему полу и, не найдя ее, сказал, «Я уже знаю, что все в этом доме очаровано, потому что в прошлый раз на этом самом месте, где я теперь стою, мне давали множество пинков и ударов, и я не знал, кто дает их мне, и никого не видел. Теперь же не могу найти головы, хотя и видел собственными глазами» как она была отрублена, и кровь текла из тела, точно из фонтана. — О какой крови и о каком фонтане говоришь? Ты враг Бога и его святых! — воскликнул хозяин двора. — Разве ты не видишь, вор, что это кровь и этот фонтан не что иное, как прорванные бурдюки и красное вино, затопившие комнату? — Желал бы я видеть плывущий в аду душу того, кто проткнул мои бурдюки. — Ничего не знаю, — ответил Санчо. — Знаю только, я буду так несчастлив, если не найду этой головы, что мое графство растает, как соль в воде. И Санчо бодрствующий был хуже своего господина спящего, так сильно овладели им обещания, данные ему Дон Кихотом. Хозяин двора пришел в ярость при виде... «Хладнокровие оруженосца и беды, натворенные его господином, и клялся, не быть уже тому, что случилось в прошлый раз, когда они уехали, ничего не заплатив. Теперь никакие привилегии их рыцарства не избавят их от уплаты за все, что они должны, и даже за то, что могут стоить пластыри, которые придется наложить на прорванные бурдюки». Священник держал за руки Дон Кихота, который, думая, что он уже завершил взятое им на себя дело и находится в присутствии принцессами Комиконы, опустился на колени перед священником и сказал, «Ваше Величество, высокородное и достойное прославление сеньора, отныне вы можете жить в полной безопасности, так как презренное это существо» уже не в состоянии нанести вам какого-либо зла. И я также с сегодняшнего дня освободился от данного вам слова, потому что с помощью Всевышнего Бога и благодаря поддержке той, которую я живу и дышу, мне удалось так хорошо исполнить свое обещание. «Не говорил ли и я то же самое?» — сказал Санчо, услыхав это. Ведь я же не был пьян. Посмотрите, не посолил ли уже впрок мой господин великана. С быками все благополучно, и мое графство не уйдет от меня. Кто бы мог удержаться от смеха при виде безумия обоих их и господиной и слуги? Все смеялись, исключая хозяина двора, который посылал себя к черту. Наконец цирюльник Кордению и священник с немалым трудом добились того, что уложили в постель Дон Кихота, а он тотчас же и заснул с признаками величайшего утомления. Они оставили его спать и вышли к дверям постоялого двора утешать Санчо Пансу в том, что он... Не нашел головы великана, хотя еще большего труда стоило им успокоить хозяина двора, который был в отчаянии от внезапной гибели своих бурдюков. А хозяйка громко вопила. «В несчастную минуту и в недобрый час явился ко мне в дом этот странствующий рыцарь. Желала бы я, чтобы никогда мои глаза не видели его, который так дорого обошелся мне». Прошлый раз он уехал, не заплатив за ночлег и ужин для него и для оруженосца, за солому и ячмень для лошади и для осла, говоря, что он рыцарь, искатель приключений. Да пошлет Бог злоключений ему и всем искателям приключений, сколько бы их ни было на свете. И он не обязан платить за что бы то ни было, так будто бы это написано, В правилах странствующего рыцарства. А теперь из-за него пришел вот этот сеньор, унес у меня мой хвост и возвратил мне его общипанным, с убытком больше, чем на полреала, так как он уже не может служить для того, для чего предназначал его мой муж. В заключении и дополнении всего у меня протыкают бурдюки и проливают мое вино». Хоть бы видеть мне пролитой его кровь. Но пусть он себе не воображает, клянусь прахом моего отца и душой моей матери. На этот раз они заплатят мне за все до последнего гроша. Или же меня не будут звать, как меня зовут, и я не буду дочерью того, чья я дочь».